На следующее утро они спустились с горы Канаан и пошли на юг вдоль Тивериадского озера, пересекли Геносарскую долину, минуя Арбелли-хитимские выступы, где сын Курда Саладин когда-то нагло его разбил крестоносцев. Однако чем дальше они шли, тем даже Иосиас останавливался скучнее. Страна обетованная была отнюдь не страной, где текли молоко и мёд, А страна излавонных болот, оголённых склонов, каменистых полей и бесплодной земли. Результат тысячелетней турецкой и арабской бесхозяйственности. Эта страна просто растеряла своё плодородие, и вот она лежала перед ними голая и вся в ранах. Немного погодя, они добрались до горы Табор в центре Галилеи, поднялись на эту гору, которая сыграла такую большую роль в истории их народа. Именно здесь еврейская Жанна д'Арк, Дебора и её полководец Барак устроили осаду и потом нагловую разбили врага, пытавшегося завладеть страной. С вершины горы Табор перед ними во всех направлениях открылась широкая панорама. Вокруг лежали руины со времён крестоносцев, а неподалёку маленький монастырь. Именно здесь произошло преображение Христово, здесь он общался с Моисеем и пророком Ильёй. С грустью смотрели они с горы на безрадостную картину, представшую их глазам, серая, лишённая растительности, умирающая земля. С тяжёлым сердцем они продолжали путь. Их окружали тени прошлого. Вот и гора Гельбоа, где в битве пали Саул и Ионатан, где похоронен Гедеон. Вот Вифлеем, Иерихон. Когда они дошли до иудейских гор, они воспрянули духом. Древние террасы стояли здесь ещё с того времени, когда сотни тысяч евреев получали богатые плоды земли. Теперь от всего этого изобилия не осталось и следа. Склоны гор лежали перед ними выветрившиеся и нагие. Всё же один вид этих древних террас глубоко взволновал молодых братьев. Они взбирались всё выше и выше, добравшись до вершины, Йоси и Яков Рабинские увидели город Давида Иерусалим. Ровь их сердца — самая сокровенная их мечта. В это мгновение они забыли все горести и перенесенные ими муки. Они вошли в город через Дамасские ворота и направились по узким проулкам и торговым рядам к знаменитой синагоге Хурва. «Ах, если бы отец был с нами!» — вздохнул Йоси. «Если забуду тебя, Иерусалим!» — прошептал Яков молитву изгнанников. От синагоги они пошли к единственной стене, сохранившейся от древнего храма на столе рядом с мечетью Амара, святилищем скалы эта стена величайшая святыня для всех евреев. Когда братья стали искать потом Начлек, их постигло жестокое разочарование. Евреи Иерусалима были хасидами, религиозными фанатиками, которые истолковывали закон Божий с такой строгостью, что надо было совершенно отказаться от человеческой цивилизации. Даже в чертя оседлости эти секты жили обособленно от всех остальных евреев. С тех пор, как они покинули Житомир, Йоси и Яков впервые столкнулись с тем, что евреи отказывают им в гостеприимстве. Евреи Иерусалима относились с неприязнью к билуицам, а друзей Сиона прямо считали богоотступниками. Молодые братья почувствовали себя непрошенными гостями в своей собственной стране. Они распрощались и с Иерусалимом, спустились с тоской в сердце с иудейских гор и направились в Яффу. Этот древнейший город, служивший портом со времени финикийцев, был точной копией Берута, Алеппо или Триполи. Те же узкие улицы, та же грязь и то же запустение. Правда, неподалеку находились несколько еврейских селений. Решон Лицион, Риховат, Петахтыква. В самой Яффи тоже жило несколько еврейских торговцев, было даже агентство для еврейских иммигрантов. Здесь-то они и узнали всю правду. Во всей палестинской провинции от Таманской империи проживало всего лишь 1005 евреев. Это были в основном старики, посвятившие свою жизнь молитве. Они жили в четырёх городах, считавшихся святыми: Сафедии, Русалиме, Хевроне и Тверии. Десяток сельскохозяйственных посёлков, посёлков, созданных евреями, находились в очень тяжёлом положении. Они могли существовать только благодаря помощи богатых европейских евреев, барона Гирша Ротшильда швейцарского миллионера Де Шумана. Высокие идеалы, двигавшие белуицами, улетучивались понемногу. Одно дело говорить о восстановлении дома Яковов в каком-нибудь подвале в Чертио-седлости, и совсем другое преодолевать нечеловеческие трудности и полнейший развал в самой Палестине. Белуицы не имели никакого сельскохозяйственного опыта, Их богатые покровители направляли к ним в помощь специалистов, на всё дело сводилось к использованию дешёвой арабской рабочей силы и выращиванию двух-трёх культур для экспорта маслин, цитрусовых, винограда. Трудиться самому и внедрить настоящее сельское хозяйство никто даже не пытался. Фактически евреи становились в Палестине нацсмотрщиками. Арабы, а тем более хозяева страны турки, беспощадно грабили евреев. Доходы облагались огромными налогами, воздвигались всякого рода преграды и ограничения. Разбойничьи банды бедуинов смотрели на евреев как на обречённых, так как те не умели и не хотели обороняться. Всё же в стране проживало несколько молодых еврейских парней, таких же, как братья Рабинские. Они жили в окрестностях Яффы, и они-то и переняли идеи белуизцев. Они ночами напролёт сидели в арабских кофейнях и спорили. Задача возротить, возродить эту обнищавшую страну казалась почти невыполнимой, но всё-таки можно было бы попробовать, если бы только в стране было побольше евреев с боевым духом. Йосие считал, что ранние или поздние евреи ринутся в Палестину, так как погромы происходили всё чаще и чаще, черта отседлости уже охвачена брожением. Все были согласны, что чего-то не хватало, чего-то такого, чего не было ни в Толмуде, ни в Библии, ни в Мишне, ни в Медраше. Большинство парней, подобно Йосе и Якову, сбежали из России, чтобы не служить в царской армии или спасаясь от бесправия и нужды, или из более высоких побуждений. Евреи, приехавшие в Палестину ещё раньше, относились к ним как к чужакам, вдобавок у них не было никакого гражданства. Прошёл целый год, прежде чем пришёл ответ от Рабби Липцина. Он писал, что их мать скончалась от безутешного горя.